Глава 27 В кабинете Сларти Бартфаста царил ковардак словно после оргии в публичной библиотеке. Увидев этот хаос, старец нахмурился Очень неприятно, сказал он. Полетел диод в одном из компьютеров жизнеобеспечения. Попробовали оживить уборщица, они, оказывается, мертвы уже 30 тысяч лет. Кто уберет их тела, хотел бы я знать? «Садись, сейчас я тебя подключу». Старец указал Артуру на стул, сделанный, казалось, из рёбер стегозавра. «Он сделан из рёбер стегозавра», — пояснил Сларти Бартфаст, выуживая из-под грозно накренившейся бумажной экипы какой-то оголенный проводок. «Ну, наконец, возьми». Едва Артур взял проводок, как прямо сквозь него пролетела птица. Он парил где-то в небесах, совершенно невидимый для самого себя. Под ним лежала красивая, обрамленная деревьями городская площадь. До самого горизонта тянулись светлые, изящные постройки не первой, однако, молодости. На многих виднелись трещины и дождевые подтеки. Сейчас, впрочем, светило яркое солнце, листву весело колыхал легкий ветерок, а странное ощущение, что весь город тихонько гудит, было вызвано, очевидно, толпами радостных, возбужденных людей, заполнившими площадь и прилегающие улицы. Играл оркестр, бились на ветру красочные стяги, везде царила атмосфера большого праздника. Артуру было очень тоскливо торчать где-то в воздухе, наблюдая за всеобщим весельем, Но не успел он как следует об этом подумать, как, перекрывая все шумы, над площадью раскатился голос. На разукрашенной трибуне перед большим зданием появился человек с мегафоном. «О, ожидающий речений пронзительного интеллектомата!» провозгласил он. «Достойные потомки замечательных ученых мужей Врумфонделя и Маджиктиза!» «Время ожидания подошло к концу!» Толпа взорвалась радостными криками, закачались флаги и транспаранты. Узкие улицы казались опрокинутыми на спину сороконожками, отчаянно шевелящими в воздухе всеми лапками. «Семь с половиной миллионов лет наш народ жаждал великого дня просвещения!» Продолжал человек с мегафоном. «Дня ответа!» Толпа безумствовала. «Никогда более!» — вскричал оратор. «Никогда более не проснемся мы поутру с мыслью, кто я такой, в чем смысл моего существования, изменится ли что-нибудь в космическом масштабе, если я не пойду на работу. Сегодня мы, наконец, раз и навсегда узнаем простой и ясный ответ на все эти маленькие...» но не дающий покоя загадки жизни, вселенной и всего остального. Артур почувствовал, что плывет над всеобщим ликованием, спускаясь к одному из окон здания за трибуной. Потом, пережив миг паники, он прошел сквозь толстое стекло, словно того и в помине не было. Кабинет выглядел точно так же, как его описал Сларти Бартфаст, только ковры малость выцвели. На протяжении 7,5 миллионов лет за ним заботливо ухаживали и примерно раз в столетие убирали. Два строго одетых человека степенно сидели за огромным столом, на котором возвышался компьютерный терминал. «Время настало!» — промолвил один из них, и Артур с удивлением увидел, как прямо из воздуха над его головой возникла надпись «Лункуал». Надпись замигала и потухла. Не успел Артур опомниться, как заговорил второй человек, и у его головы возникло слово «ПФОУК». «75 тысяч поколений назад наши предки запустили эту программу, и нам выпала честь вновь услышать голос пронзительного интеллектомата. Просто уму непостижимо ПФОУК», — согласился первый. И Артур внезапно понял, что смотрит фильм с субтитрами. «Огромная честь узнать ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального!» Тс благоговейно прошептал Лункуал. «По-моему, он сейчас заговорит». В наступившей тишине на необъятной панели медленно начали загораться огни, родился едва слышный гул. «Доброе утро!» — произнес компьютер. Э, «Доброе утро, пронзительный интеллектомат!» — нервно сказал Лункуал. «Ты...» э, «Готов ли ответ, вы хотите спросить?» — величаво перебил компьютер. «Да». Двое за столом задрожали от волнения. «Простой и ясный?» — выдохнул Пфоук. «Простой и ясный!» — подтвердил компьютер. «Ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального?» «Да». «И ты можешь сообщить его нам?» «Да». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас». Двое за столом облизали пересохшие губы. «Хотя я не думаю», — прибавил компьютер, — «что он вам понравится». «Неважно!» — вскричал Пфоук. «Мы должны знать немедленно!» «Немедленно?» уточнил компьютер. «Сию же секунду!» «Хорошо», — промолвил компьютер и замолчал. Пфоук и Лункуал лихорадочно дрожали, волнение было невыносимым. «Он вам в самом деле не понравится», — предупредил пронзительный интеллектомат. «Говори!» «Хорошо», — сказал он. «Ответ на великий вопрос... Ну, жизни, Вселенной...» И всего остального. Ну! Это! произнес компьютер и замолчал. Ну! Это! Ну! 42. С бесконечным спокойствием сообщил компьютер.